Глава 19 Бессильный Мао-Джоу. Подземная война развивалась очень активно. Атаковать стену напрямую было крайне сложно, даже с превосходящими силами. Даже в том же самом Айвенго замок сдерживал атаку толпы в 500 человек при всего 40 рыцарях на защите – Пусть солдаты и бойцы на КВВ были сильны, очень сильны, но и они не могли запросто запрыгнуть на стену в пару десятков метров высотой. Самый безопасный вариант – сделать подкоп и обрушить стену, либо вывести туннель за стену, чем и занимались люди Мао-Джоу. Моим же рабочим пришлось сделать контрподкопы, по которым в туннель врывались уже мои бойцы, чей уровень был слегка выше, чем уровень бойцов противника. Поэтому в замкнутом пространстве они могли, как те 300 спартанцев, противостоять многократно превосходящим силам противника. Либо рыть пустоты под окопами противника, чтобы обвалить чужой подкоп. Также стены постоянно укреплялись и углублялись. В регионе практически не осталось деревень местных. Большинство из них захватили мои люди или союзники, немного досталось и клану Мао. Каналы поставок регулярно обрубались и содержать сотни тысяч населения было очень накладно, даже с большим количеством пространственных сумок. Двум сотням тысяч местных, среди которых большинство были китайцами, но было и много индийцев и корейцев, которые присоединились ко мне за это время, пришлось эмигрировать в индийский регион, где для них уже подготовили базу. Войска мало было метнулись им на перерез, но тут мы собрали много сил в один большой кулак. Помогли также и местные города с нескольких регионов и союзники – Тысячи и тысячи призывателей, десятки тысяч солдат, да и сами жители не были беспомощными овцами. В каждой деревне изначально были крепкие ребята и охранники, которые исполняли полицейские функции. Я не призывал их в армию в принудительном порядке, а на их содержание в виде профессиональных солдат у меня не было нужного количества денег». Десятки тысяч солдат держали охранение вокруг толпы. В то же самое время местные, присоединившиеся к Мао-Джоу, наотрез отказались участвовать в атаке на своих собратьев. Битва была долгой. Сражения велись несколько дней, но удалось избежать большого количества потерь среди населения – Точнее, погибших набралось едва ли несколько сотен, хотя было очень много раненых. Местные сражались ожесточенно, не зная отдыха на пределе сил, в то время как игрокам еще нужно было отвлекаться на реальный мир, еще и мотивации у них такой не было, постоянно бегать туда-сюда, сражаться без устали, совсем не весело». Мои люди выгребли со склада все запасы стрел, луковых арбалетов, которые раздали даже некоторым ремесленникам и женщинам. Стрелкового оружия у нас оказалось больше, чем солдат. Еще был приличный запас метательных копий. Почти все было потрачено за этот переход. Я был уверен, что враг также прилично поиздержался на этой битве». Впрочем, за счет большого количества жителей и рабочих, моим людям иногда удавалось зачистить поле боя и собрать целые или поломанные стрелы и другое снаряжение, оставленное после битвы. Мо и Лю займутся подсчетами позже, но вполне была возможность не потерять слишком много дефицитного металла. По прибытию в Индию рабочие сразу начали возводить стену вокруг целого региона. Индийские игроки никак не препятствовали, их это вполне устраивало. Договорились на совместную оборону. По этому поводу со мной даже связались несколько крупных индийских корпораций на земле и индийское правительство. Проекту был дан зеленый свет. Более того... «Мы договорились не только о совместной защите региона, но и о строительстве нового оптового рынка, еще более масштабного, чем раньше. Там будут развлекательные центры, торговые авеню, колизей, аукционные дома. Когда Мао Джо узнал об этом, как не донесла русская разведка, он очень негодовал». Многие местные, деревни которых он захватил, не особо его уважали, а работали больше от принуждения, поэтому эффективность труда была крайне невысокой, платить же им еще зарплату, хотя бы небольшую, как это делал я, он не мог. У меня же были очень доверительные отношения с местными, мне помогали даже те местные, кто формально не был у меня трудоустроен, можно сказать, что они защищали себя. «Мои земли были для них реальной новой родиной, что для них отстроить четыре тысячи километров стен». «Вон китайцы отстроили двадцать одну тысячу километров стен для защиты своих рубежей. Пусть строили ее не одно столетие, но ведь этим занимались обычные люди, они практически экскаваторы размером с человека» а строители с магическими способностями в некоторых случаях были даже эффективнее экскаваторов. Камень добывали в тех же самых горах и везли на кораблях или в пространственных сумках. У Мао-Джоу военные расходы сжирали значительную часть бюджета. Он не мог позволить себе даже рынок отстроить. Даже если он его отстроит, у него не было столько уважения местных, чтобы они прибыли к нему торговать ступать на индийскую землю ему не очень-то и хотелось. Там можно было еще и от индийцев отхватить. Самое обидное было то, что он еще даже Олимп не захватил. А я уже строил вторую базу. И какую базу? Размеры региона позволяли ему вполне кормить десятки миллионов людей в условиях бешеного роста местных сельскохозяйственных культур, урожай которых можно было снимать чуть ли не каждый месяц, а в иных случаях два-три раза в месяц. Под рекой подкоп не сделаешь, а на реках мой флот продолжал доминировать. Впрочем, в Олимпе тоже оставались десятки тысяч рабочих выше среднего уровня, которые продолжали укреплять столицу и прилегающие территории, делая из нее неприступную крепость – Также мои строители помогали укреплять местные города и территории союзников, Лючена, Спауна и некоторых других. Благо, что они скучковались для защиты друг друга. Регион был заблокирован, местные не желали, точнее не могли из-за правил МЗ сдаваться. Также они не могли бросить города. Караваны не прибывали, поставки к ним шли из Олимпа. Всего в четырех городах, «Забаррикадировались чуть менее 300 тысяч местных, простые жители и дети постепенно эвакуировались в другие регионы к родственникам, либо на мои земли. А прибывали туда наемники, нанятые мэрами городов или добровольцы из других регионов. Я предоставлял им снабжение практически бесплатно, только за телепортацию носильщиков с пространственными сумками нужно было заплатить». Носильщики не всегда могли взять много, большинство дешевых пространственных сумок имели объем всего 1-2 кубических метра, а при заполнении образовывали крупный такой и увесистый мешок, но были сумки и в десятки или даже сотни кубических метров объемом, последние стоили очень дорого, точнее в продаже их найти нельзя было, но я с агентом собрал их достаточно много». Эти города мы поддерживали, чтобы Мао Джоу не расслаблялся. В них Су мог в любой момент собрать ударный отряд и нанести болезненный укол в тыл врагу, а после внезапной атаки спрятаться обратно в город. Если войска Мао осаждали город, то местные имели право ответить. В такие моменты мы могли атаковать одновременно изнутри кольца осады и снаружи, создавая локальный численный перевес. Да, нам приходилось тратить много денег на телепортации отрядов, но война требовала денег, много денег, и так было всегда, во все времена. Вместе с тем мы не давали своему врагу расслабляться и в его собственном регионе. С помощью кораблей был высажен десант из отрядов по паре десятков местных призывателей – индийцев и корейцев – под командованием доверенных офицеров из моих жителей. Они перемещались аккуратно и осторожно, стараясь не нарываться на многочисленные патрули игроков, а если были обнаружены – хоронились. Излюбленная тактика была такой – отряд отрывался от преследователей – Ставилась Стелла, большая часть телепортировалась в Олимпы в местный город, где сражения были запрещены, а оставшийся человек, иногда двое-трое, которые в обязательном порядке имели минимум по одному кентавру в наборе, вызывали его и драпали верхом. Прокаченного кентавра даже не всякая летающая тварь могла догнать на низких уровнях. Да и летунов у всех игроков, включая меня, было крайне мало. Если уж попадался слабый отряд игроков, его вырезали, потом убегали. Мао Джоу никак не мог местным мэрам запретить принимать в города моих людей, тем более в городах было много нейтралов, которые не хотели сотрудничать с гордым китайцем. Еще одной задачей десанта было нахождение местных деревень, вызов ударного отряда для осады и захвата такой деревни и телепортация жителей в Олимп. Каждая такая операция обходилась в добрую сотню тысяч эрос, но тысяча жителей одними только налогами могли вернуть вложения за 4-5 месяцев. Но главная задача была – насолить врагу, На это тратились миллионы, но я нашел еще один способ получить деньги, основанный на доверии ко мне. Вряд ли другие игроки смогут такое провернуть в ближайшее время. Я начал продавать военные облигации под 5% в месяц. Захваченная деревня давала налогов в 20 тысяч эрос, а захват ее обходился в 100 тысяч Выходило 20% в месяц возврата. У меня в Олимпе уже набралось достаточное количество обученных финансовым профессиям жителей, а жители-предатели обворовать меня не могут. Облигации продавались в строго ограниченной форме. За сутки собирался отчет по захватам деревень, и каждая захваченная десантом деревня считалась как возможность для выпуска облигации на 200 тысяч. Так как для каждой облигации нужно было еще заключать специальный магический договор, создание свитка для которого вставало в копеечку, номинал облигаций был кратным десяти тысячам эрс. Да и маг, способный зачаровывать подобные свитки, у меня был только один – Неудачливый агент оказался довольно слабым физически, слишком много времени магии уделял и малоразвитию боевых способностей. Мне удалось скрутить его, а затем навесить на него рабский ошейник, который, по несчастью, также оказался при нем. Затем я переправил его в Олимп и заставил зачаровывать предметы, но умо обнаружились для того более выкатные дела» макс стал создавать магические договоры, поэтому я не боялся, что кто-то обдурит меня, сделав поддельную облигацию. Десять тысяч эрос для обычного человека было дорого, но и пять процентов в месяц было немало. Местные жители скидывались старостам своих деревень на покупку облигаций. Не менее активно в этом деле участвовали и мэры ближайших городов, а также богатые городские чиновники. Только цифры там были куда более весомые. Чиновник или торговец легко мог выложить сто тысяч эрос, а мэры не мелочились с суммами меньше миллиона эрос. «Договор же магический, я бы никуда не делся от него». Облигации на крупные суммы приходилось подписывать лично, поэтому я не мог сильно расширить их применение. К тому же я боялся нарушить цепочку капитала, поэтому выпуск облигаций и их обращение строго контролировалось. В Древней Греции же для этого у меня пока еще не было квалифицированного персонала, но даже так облигации пользовались горячим спросом. Люди даже вставали в очередь для их приобретения. Их никогда не бывало достаточно. Это позволило мне серьезно расширить экспансию во всех регионах, окружающих индийский. Скорость была всем. Впрочем, как покупатели облигаций, так и старосты захваченных деревень не особо распространялись об этом игрокам, поэтому масштабы захватов были неведомы противнику. Мао Джоу... Никак не мог воспрепятствовать моим людям в посещении городов, а для захвата местного города на своей территории у него не хватало духа. Во-первых, может и не удастся, а во-вторых, даже если удастся, он может испортить отношения с местными. Такой плевок в лицо, как захват целого местного города, не мог позволить себе даже я, несмотря на то, что мэры, в общем-то, и не были особенно против». Пока наследник Мао бодался со мной, другие топовые игроки радостно потирали руки и подминали под себя окружающих слабых игроков или местных. По количеству игровых деревень я вылетел из топ-10 после того, как провинции объединились в сектора. У клановой корпорации были длинные руки. Если мне приходилось игровые деревни в новых регионах завоевывать, то у топовых игроков... Уже были последователи. Этим последователям нужно было только добраться до тушки будущего повелителя и присягнуть на верность. Вместе с тем и Мао Джоу с завидной регулярностью терял позиции, сосредоточившись на войне со мной. Он тратил на нее огромные деньги как на КВВ, так и в реале, но никак не мог одолеть, даже не мог остановить мое развитие или сильно замедлить его. Конечно, китайца это бесила и очень сильно, судя по отчетам разведки, о сломанной в его доме мебели, в последнее время и по оплате медицинских счетов с служанкам или другому персоналу, обслуживающему виллу, но сделать он ничего не мог, как ни старался. В секторе Древней Греции, который частично захватил регионы Древнего Рима, Древней Персии и других древних государств, близких к ним по времени существования или территории, мои войска стали самой большой силой. Все это очень быстро поняли. Удивлению Спартака не было предела, когда он это узнал. «Нет, он, конечно, думал, что мои силы намного больше, чем я показываю, на худой конец такие же, как у него, или немногим больше, но чтобы у меня было такое подавляющее преимущество, он никак не ожидал. Мои войска и войска союзников уже полностью разгромили ключевые силы древних персов в секторе, остатком пришлось партизанить». Мы активно захватывали местные деревни многими десятками каждый день, а четвертая греческая армия под управлением Александра Македонского уже захватила три города и двигалась к четвертому. Спартаку с его парой десятков игровых деревень и тремя десятками местных деревень вообще ничего не светило, как и сули Мой план по сдерживанию этих двоих у пешно удался древнеримских регионов в секторе было всего десять остальные римские лидеры не были намного сильнее сулы более крупные римские соединения были отрезаны высокими горами мои крупные армии из местных состоящие уже из сотен низкоуровневых призывателей и тысяч местных солдат бродили по сектору и пылесосили местные деревни Таких отрядов из местного ополчения насчитывалось несколько десятков, пусть они были не столь эффективны, как регулярные войска, но захваты были регулярными. По моему приказу, если деревня сопротивлялась, отряд не вступал в бой, а строил кольцо осады, защищаться проще, чем нападать. Потом такой отряд дожидался прибытия дружественного отряда и предпринимал повторный показательный штурм уже с удвоенным количеством бойцов. Обычно в таких случаях деревня уже не сопротивлялась, а сдавалась сразу. Месяц подходил к концу. Несмотря на войну, благодаря спекуляциям с очками духа и военным облигациям, я смог выделить сумму в 65 миллионов вырос чтобы поднять до девятого уровня пяти тысяч тайских игроков. Этого хватило, чтобы все они стали призывателями. Игроки остались в регионе, чтобы качаться. В поддержке у них было много местных. Руководителями были мои жители и местные подданные. Многие из них прибыли из предыдущей локации, а некоторые начали работать у меня еще в Древней Индии – «Всего в Древнем Таиланде у меня уже собрался значительный контингент в 7,5 тысяч игроков-призывателей. Еще полторы тысячи я собрал в Древней Индии. Да, ко мне каждый день присоединялись небольшие группы игроков из этих регионов, что обычных воинов, что призывателей. Но они были со мной не с самого начала, поэтому в их развитие я не сильно вкладывался» а в войсковых операциях из-за маленького уровня им не стоило участвовать. Но, уже в ополчении, они могли доказать свою верность и ценность. За этот месяц я смог отъехать достаточно далеко, проехал камбоджийские, вьетнамские и индонезийские регионы, быстро проскочил земли новозеландских и австралийских аборигенов, какие-то южноамериканские племена и остановился в древней империи инков. В этот раз я не стал скупиться, Эроса было достаточно. В регион был телепортирован отряд из двух с половиной тысяч местных наемников-призывателей, многие из которых уже могли считаться моей регулярной армией при формальной независимости, а также к ним были добавлены еще две с половиной тысячи новичков, среди которых были как наемники, так и уже мои местные подданные. Уровень первой половины армии был высок. Наемники в новых местах не только воевали, но и активно качались в руинах, данжах и на мобах. Вторая половина армии также была не низкого уровня. Я уже мог позволить себе выбирать призывателей. Итого пять тысяч призывателей. Даже на современной стороне среди топовых игроков далеко не маленькая армия. За инков, конечно, было немного обидно, но я все-таки решил нагнуть регион. Постепенно, но полностью. Уж очень эти ребята были мутными, слишком проработанная была их система управления государством. Если бы испанцы с испуга не перебили бы их, всех неизвестно... До какой степени развития они к XX веку бы пришли? Их развитие было ограничено из-за отсутствия серьезных внешних врагов. Но будь таковые, как было повсеместно в Европе, развитие было бы совершенно другим. Уже сейчас, прибыв на территорию инков, я понял, что здесь мне придется несладко Инки очень дисциплинированно подчинялись своему правителю. Даже после воскрешения на КВВ особое отношение не утратилось. Если бы не постоянные войны правителей, считая родственников друг с другом и с местными, которые они вели для установления единого диктата, мне пришлось бы туго. Поэтому я не стал набирать игроков сразу, успеется еще» первоочередной задачей был захват деревень местных. Пусть относились они ко мне так же предвзято, я же не инг, но умирать за старые идеалы не каждому хотелось, тем более при мне им не жилось хуже, даже чуточку лучше. Впрочем, стелы деревень я таки приказал пересылать мне как можно чаще. Пять тысяч призывателей разделились на отряды по пятьсот и воспользовавшись услугами местных провожатых — жадных до денег, осадили 10 деревень. Достаточно было появиться под стенами деревни тысячам бойцов, как население деревни сдавалось. Стеллу быстро забирали, а людей отправляли на работу по строительству города на окраине сектора. Вокруг города же высаживались поля единым образом. Более современные строительные и сельскохозяйственные инструменты я оставил, Каждый отряд за день мог захватить несколько деревень. Началась большая миграция, которую игроки инки заметили, но еще не поняли. Впрочем, на их счет я тоже особо не переживал. Вместе с ними в этом секторе были еще и более-менее современные чилийцы и аргентинцы. Если что, я мог набрать игроков и среди них. Сам же, оставив Мурку в качестве координатора, решил отправиться дальше, понимая, что скоро доберусь до североамериканских земель.